Лошади меня мчат, Извозчик мой затянул песню, По обыкновению заунывную. Кто знает голоса русских народных песен, Тот признается, что есть в них Нечто скорбь душевную означающее. Все почти голоса таковых песен Суть тону мягкого. На всем музыкальном расположении народного уха Умею учреждать бразды правления. В них найдешь образование души нашего народа. Посмотри на русского человека, найдешь его задумчиво. Если захочет разогнать скуку, или как-то он сам называет, если захочет повеселиться, то идет в кабак. В веселье своем порывист, отважен, сварлив. Если что-либо случится не по нем, то скоро начинает спор или битву. Бурлак! Идущий в кабак повесе голову И возвращающийся обогрённой кровью от оплеух Многое может решить доселе гадательное в истории российской. Извозчик мой поёт. Третий был час по полуночи. Как прежде колокольчик, Так теперь его песня произвела опять во мне сон. О природа! Объяв человека в пелены скорби при рождении его, Влача его по строгим хребтам боязни, Скуки и печали через весь его век, дала ему в отраду сон. Уснул, и все скончалось. Несносно пробуждение несчастному. О, сколь смерть для него приятна! А есть ли она конец скорби? Отче всеблагий! Неужели отврати же взоры свои, От скончевающего бедственное житие свое мужественно. Тебе, источнику всех благ, приносится сия жертва. Ты един даешь крепость, когда естество трепещет, содрогается. Сегла сочий, взывающий в себе свое чадо. Ты жизнь мне дал, тебе ее и возвращаю. На земли она стала уже бесполезна.